Глава 120. Смерть на танцполе. Грейс. Я с ужасом осознаю, что происходит, но уже поздно. Диско-шары с размаху врезаются сбоку в голову Арибона и сносят ему полчерепа. Его мозги разлетаются во все стороны, и он валится на землю в лужу собственной фиолетовой крови. Кауамхи из тошного питы бросается в сторону Суила, но Хадсон останавливает её. На Суила бросается и Луми, но волшебник снова исчезает и теперь уже стоит на ступеньках беседки и качает головой. «Считайте это предостережением», — говорит он нам. «Я не хочу вас убивать, но я прикончу вас всех, если вы попытаетесь мне помешать». Он смотрит на мёртвое тело Арибона, и на лице его нет и следа угрызений совести. «Мне надо кое-что сделать, и я непременно достигну своей цели, ведь я ждал этого шанса много столетий. Что бы это ни было, это не сойдёт вам с рук», говорю я, молясь о том, чтобы это было правдой. «О, Грейс, ты милая, наивная маленькая девочка. У меня есть деньги, есть власть». И на моей стороне время, столько времени, сколько я пожелаю. И вы ничего не можете сделать, чтобы меня остановить. Он снова поднимает свою булаву. Или вам нужна еще одна демонстрация? Зачем ты это делаешь? Кричит Луми, обнимая безжизненное тело Арибона. Он же ничего тебе не сделал. Для меня он был ничем, пустым местом. Отвечает Суил, и даже его голос звучит теперь иначе. Он оглашает площадь, как раскат грома. «Как и все вы. Помните это на тот случай. Если вам захочется встать на моем пути, я не допущу, чтобы мне помешали». «Помешали в чем?» Скучающим тоном спрашивает Хадсон, отпустив Каоамхи. Сейчас он снова выглядит как принц вампиров во всей красе. Его руки сложены на груди, взгляд полон насмешки, на лице написано «высокомерие». В обычных обстоятельствах я была бы не особенно рада наблюдать эту его ипостась. Но я бы погрешила против истины, если бы заявила, что мне не по душе видеть ее здесь и сейчас» если не считать исполнение роли суперзлодея с манией величия в стиле семидесятых. На секунду на лице Суила появляется что-то мерзкое и опасное, но оно тут же разглаживается, если не считать гнусного злорадства, читающегося в его глазах. Не понимаю, зачем нам ссориться? Ведь я не смог бы делать ничего из этого, если бы не вы. Ах ты, ублюдок! К нему бросается Као занеся свой кинжал. Я пытаюсь преградить ей путь, чтобы она не погибла, но Суил только картинно закатывает глаза, затем щелкает пальцами, и все застывают. Хадсон стоит с руками, сложенными на груди. Луми склонился над Эребоном. Као занесла кинжал на бегу. Пока я пытаюсь осознать, что произошло, Суил вскидывает бровь, глядя на меня. «Интересно», — бормочет он, и снова щёлкает пальцами. «Я думаю, что остальные разморозятся, но этого не происходит. Теперь Суил смотрит на меня так, будто я некая букашка под микроскопом, одновременно занятная и гадкая. Но изрекает он только одно. «Очень интересно». Его слова и его тон выводят меня из состояния шока, и я бросаюсь к Хадсону, чтобы проверить, не пострадал ли он. «Успокойся, Грейс. Я не причинил им вреда. Мне просто надоели их нытьё и попытки убить меня. Но ты... Ты представляешь собой новый вызов». Я не обращаю на него внимания. Его заверение ничего для меня не значит. Когда я подбегаю к Хадсону и заглядываю в себя, Ярко-синяя нить наших уз сопряжения выглядит так же, как и всегда, и я вздыхаю с облегчением. Хадсон в порядке, хотя он и заморожен. «Неужели нам обязательно нужно разыгрывать все эти душещипательные сцены?» — спрашивает Суил и делает вид, будто зевает. «Ведь у меня есть дела в других местах». разморозь их!» — кричу я, повернувшись к нему. «Разморось их сейчас же! Ты не можешь оставить их в таком виде!» Злорадство в его глазах тотчас сменяется раздражением. На секунду он исчезает, а, появившись вновь, оказывается рядом со мной и прижимает свою булаву к нижней стороне моего подбородка. «Сколько еще раз мне говорить тебе, что я могу делать все, что хочу? И чем быстрее ты это поймешь, тем для тебя будет лучше!» «Ты меня поняла?» Мне трудно глотать, когда его булава прижата к моим подбородку и горлу, и еще труднее говорить. Но поскольку с каждой секундой булава врезается в мою плоть еще глубже, я, наконец, ухитряюсь пропищать. «Да». «Вот и хорошо». Он невесело улыбается и, убрав от меня оружие, прислоняется к одной из колонн беседки — «Потому что я долго ждал тебя». «Меня?» — недоумеваю я. «Не тебя конкретно». Он машет рукой, будто говоря мне, чтобы я не слишком зазнавалась, как будто я зазнаюсь. «Но я давал убежище чужеземцам и собирал их в Адаре много столетий, ожидая, когда в пространственно-временном континууме образуется достаточно большая прореха и когда явится дракон времени. «Значит, вы действительно...» Он бросает на меня предостерегающий взгляд, и я затыкаюсь. Этот малый и так уже достаточно заведён и готов к насилию. Так что, думаю, не стоит раздражать его ещё больше, тем более что Хадсон и наши друзья не могут сейчас себя защитить. Поначалу мне было сложно привлекать сюда людей. Но после слухов о том, что королева теней охотится за чужеземцами, на этот город представляет собой безопасное убежище, дело пошло легче. Выходит, ваша роль мэра, и всё связанное с ней было всего лишь уловкой для привлечения дракона времени, который будет убивать людей, которые поверили вам? Меня охватывает ужас, хотя я и не понимаю, почему». После всех его откровений я думала, что больше не испытаю ужаса. Но нет, он накатывает на меня снова. «Если они достаточно глупы, чтобы верить мне, то я достаточно умел, чтобы пользоваться этим», отвечает он рассудительным тоном. «К тому же, на что им жаловаться? Я сделал их жалкую жизнь интересной, яркой. Только посмотри на этот город, на то, что я им дал». Вряд ли это можно брать в расчёт, если вы готовы приносить их в жертву всякий раз, когда того захотите. «Никогда захочу!» — кричит он, а затем снова понижает голос. «Я прожил здесь тысячу лет, и всё это время ждал. Ждал достаточно крупного дракона. И это продолжалось так долго, что я едва не сдался». Едва не смирился с тем, что мне придется застрять здесь навсегда. Но затем я услышал о двух чужеземцах, болтающих о драконах, и понял, что долгое ожидание, наконец, подошло к концу. И, черт возьми, ты, Грейс, в самом деле была на высоте. На этот раз его улыбка полна веселья, что делает всю ситуацию еще более жуткой и зловещей. Кем надо быть, чтобы так улыбаться? Всего через несколько минут после того, как ты жестоко убил ни в чем неповинного человека. Знаешь, в чем проблема таких, как ты, людей, готовых принести себя в жертву? Говорит он, задумчиво потирая подбородок. Вы готовы умереть, чтобы защитить других, но не готовы согласиться с предложением, которое спасло бы вам жизнь. Он подаётся вперёд, щёлкает пальцами и запросто размораживает Хатсона и остальных. Затем так тихо, что мы едва можем расслышать его, продолжает. «В кои-то веки поведите себя по уму. В кои-то веки забудьте о самопожертвовании и позаботьтесь о себе. В кои-то веки примите предложение, которое я собираюсь вам сделать, и порадуйтесь ему.